Глава 37. Господин командующий, Минора Генда только что доложил о том, что на подходе к зоне их перехватили три десятка вражеских самолетов. Прервал мои мысли голос вице-адмирала от Завы. Значит, внезапной атаки не получилось. Жаль, конечно, но это нас не остановит, пробормотал я, бросив взгляд на тактический стол, на котором лежала карта нашей новой цели. Панамский канал в данный момент контролировался Соединенными Штатами Америки. Этот стратегически важный объект был воротами между Тихими и Атлантическим океанами. Владелец Панамского канала мог диктовать свою волю всем странам Северной и Южной Америки. После захвата Пёрл-Харбора вторжение в зону Панамского канала становилось неизбежным для Японской империи. По крайней мере, я считал именно так, и поэтому отстаивал необходимость Панамской десантной операции еще перед началом войны США. При этом с армейскими генералами опять пришлось довольно сильно ругаться. Давать дополнительные дивизии для захвата канала они категорически отказывались. Хорошо, что я предвидел такую реакцию выцарапал у японской армии для действий против Пёрл-Харбора гораздо больше сил, чем требовалось на самом деле. С Запасом брал, так сказать. Хотя по сравнению с тем же Пёрл-Харбором зона Панамского канала была укреплена гораздо хуже. Данные нашей разведки были довольно точными. Я не собирался атаковать на обум. В данный момент там базировалась небольшая американская эскадра, два легких крейсера, шесть эсминцев и четыре канонерских лодки. Однако из-за затонувшего авианосца йорк в Тихий океан могли выйти только один крейсер, два эсминца и одна канонерская лодка. Американские субмарины, базировавшиеся на выходе в Карибское море, были для наших планов не опасны. Кстати, подготовка к подъему йорк была в самом разгаре. Командование США было кровно заинтересовано в разблокировании канала что очень сильно мешало действиям американского флота против Японии. Кроме кораблей, канал охраняли около тысяч американских солдат и 136 самолетов. Укрепление зоны Панамского канала состояли из фортов, времен Первой мировой войны, вооруженных устаревшими пушками. Не знаю, почему власть в США не стали укреплять оборону этой стратегически важной точки с началом войны. Похоже, американские стратеги неправильно оценили угрозу, исходящую от нас. Американцы всерьез готовились к нашим десантам на западном побережье США. По мне так абсолютная глупость. У нас не было сил, чтобы начать полноценное завоевание Австралии, а тут прям США высаживаться бред. Но многие американцы были убеждены, что мы именно к этому и стремимся. Делать нам больше нечего, как терять своих солдат в бессмысленных высадках. За нас в США будут воевать конфедераты, не зря же мы их снабжали оружием еще до войны. Теперь, кстати, мы и не собирались прекращать наше сотрудничество. Сейчас японские транспорт из Пёрл-Харбора под усиленной охраной шли к западному побережью Мексики, где они разгружались в мексиканских портах. Потом уже по суше оружие попадало в техас к мятежникам. На юг США мы в основном поставляли трофейное китайское, английское, и американское оружие, хотя были там японские пушки, пулеметы и минометы. С мексиканским правительством мы довольно легко договорились. Мексиканцы не пылали любовью к США, от которых Мексика успела ранее пострадать в нескольких военных конфликтов. Тут хинтают точно не будет. Поэтому мексиканцы с особым удовольствием разрешили нам перевозить оружие через свою территорию. Ну и, конечно же, без взяток тут -то тоже не обошлось. Коррупция в этой нищей стране достигала поистине космических масштабов, и это очень сильно облегчало жизнь нашим разведчикам. Между прочим, Япония уже 21 декабря 1941 года признала такую страну, как Конфедерация Южных Штатов Америки, и установила с новым государством дипломатические отношения. Теперь конфедераты для нас уже были не мятежниками, бандитами, а уважаемыми партнерами по борьбе. Вот еще один довод в пользу захвата нами Панамского канала. Через него можно было практически напрямую снабжать южан оружием и другими военными грузами. Как только оборона Пёрл-Харбора была приведена в порядок, мы стали готовиться к нападению на Панамский канал. Разведданных об этом объекте у нашей разведки набралось довольно много. Поэтому планирование вторжения шло без особых проблем. Вообще-то в зоне Панамского канала работали не только японские разведчики. Там очень вольготно себя чувствовали немецкие, итальянские, даже русские агенты. Американцы же до начала войны в этом районе вообще не вели никаких контрразведывательных действий. Наши агенты чуть ли не в открытую, притворяясь туристами, фотографировали американские укрепления. Они даже могли проходить на территорию фортов без всякого пропуска. Поэтому неудивительно, что к моменту высадки мы обладали подробными данными о зоне канала. На этот раз наш боевой флот вторжения был поскромнее. В него входили восемь больших и два легких авианосца, три линкора, три тяжелых и два легких крейсера, 18 эсминцев, пять подводных лодок, два автожироносца, пять тральщиков и 25 торпедных катеров. На транспортных кораблях, помимо припасов к берегам Панамы, мы везли японскую пехотную дивизию, армейскую морскую бригаду и пяти полков морской пехоты. Утром 6 февраля 1942 года эта армада была же в 300 милях от западного побережья Панамы. Далее, без суеты с японских авианосцев в небо поднялись пять сотен палубных самолетов, которые взяли курс на северо-восток. Вы скажете, что это шаблонно, может быть, но зачем изобретать другую тактику, если это прекрасно работает? И хотя нам не удалось добиться внезапности атаки, это мало чем могло помочь американцам в этом сражении. На нашей стране было громадное превосходство на море и в воздухе. Вот если бы в Пёрл-Харборе американцы так реагировали, то мы бы точно умылись кровью. А в Панаме у них сейчас было слишком мало сил для полноценного отпора. Кроме того, здесь дислоцировались далеко не самые боеспособные войска. Американские солдаты и лётчики в зоне Панамского канала были очень плохо обучены. По сути своей Панама была и ссылкой, куда сбагаривали всех провинившихся и малоценных военнослужащих. Короче говоря, весь человеческий балласт вооруженных сил США отправляли в Панаму. Это была окраина великой американской империи. Она окраины лучших не отправляют. То же самое относилось к технике и оружию. Все изношенное старье сплавляли сюда. Поэтому американская авиация в Панаме не доставила нам каких-то особых проблем. Наши Zero все еще царили на полях воздушных битв. А Японские летчики, прошедшие через множество боёв, были лучшими. За два дня боёв все самолеты США в зоне канала были либо сбиты, либо уничтожены на земле. Здесь аэродромы противника были плохо защищены, а самолеты практически не укрыты или замаскированы. Например, в Перл-Харборе мы строили для японских самолетов специальные укрытия капониры, хорошо защищавшие самолеты во время вражеской бомбардировки. Тут же ничего такого не наблюдалось. Американцы даже маскировочные сети на свои самолеты не натягивали. Поразительная беспечность. И японские пилоты ею пользовались на полную катушку. С вражескими фортами, охранявшими западный вход в Панамский канал, разобрались наши линкоры. Американские форты Амадоры и Кобби были вооружены 356-мм орудиями еще времен Первой мировой войны. Никакой модернизации за все это время они не проходили. Их система управления артиллерийским огнем, СУАО была такой же устаревшей, как сами древние пушки. Поэтому они не могли поражать цели дальше, чем на 15 километров. Да и выучку американских комендоров была можно сказать, отвратительной. Они бы из 7 километров ни в кого не попали. Наши же линкоры расстреливали укрепления американцев с 25 или 30 километров. Особенно тут проявил себя Ямато. Его навише СУАО была самой совершенной на сегодняшний день. Пока не изобретут артиллерийские радары, это будет самая лучшая система управления стрельбой в мире. Поэтому именно снаряды Ямато чаще остальных накрывали цель. Зря всё ж бурчал на линкоры Если в морских боях они уступили пальму первенству авианосцам, то вот с обстрелом береговых укреплений с ними не мог сравниться никакой другой корабль. Эффективность артиллерийскому огню японских линкоров добавляли и самолеты, корректировавшие их огонь. Американцы пытались бороться с нашими корректировщиками, висящими в небе над фортами. Однако наши бомбардировщики еще во время первых авианалетов уничтожили немногочисленные зенитные орудия, прикрывавшие американские форты. А полемёт против японских самолётов, висящих высоко в небе, были бесполезны. Несколько попыток истребителей противника приблизиться к нашим самолетам корректировщикам были жестоко пресечены японскими "Зеро", баражировавшими в небе неподалеку. Со стороны этот процесс напоминал избиение младенцев. Американские береговые пушки храбро палили в белый свет, как в копеечку, но никуда не попадали. А тем временем огромные снаряды японских линкоров вели по ним убийственный огонь раз за разом, добиваясь попаданий. Весь этот цирк длился минут 40, пока наконец один из четырёх 60-миллиметровых бронебойных снарядов Ямата весом 1460 кг не пробил бетонный свод главного склада боеприпасов в форте Амадор. Взрыв вышел очень зрелищным. Взрывная волна даже тряхнула наши самолеты, находившиеся в небе над американским фортом. В небо поднялся огромный гриб, поразительно похожий на взрыв атомной бомбы. Понятное дело, что после этого остатки гарнизона Форта Амадор сдались практически сразу. И я их за это не осуждаю. Все защитники форта, ну, те, кто выжил после взрыва, получили ранения контузий. Форт Кобби также прекратил огонь и был в панике покинуть гарнизоном. Защитники того форта пришли в ужас, узнав о больших разрушениях в форте Амадор. Они видели чудовищный взрыв и подумали, что японцы применили какое-то новое разрушительное оружие. Да я и сам чуть кирпичи не отложил, заметив на горизонте до боли знакомое облако. При этом мысль о том, что американцы рванули тут ядерный боеприпас была первой, что пришла мне в голову. После того, как огонь вражеских фортов затих, к берегу двинулись наши транспорты с десантом. И одновременно с этим автожиры высадили две роты японских парашютистов, которые взяли под контроль покинутые береговые батареи фортов Амадоры и Кобби. Как-то не странно, но по нашим десантным кораблям больше никто не пытался стрелять. И наши сухопутные части первой волны высадились без особых проблем. Все американские корабли, находившиеся к началу нашего вторжения на западном побережье Панамы, были потоплены японской авиацией еще во время первых налетов. Короче говоря, все условия для высадки десанта были соблюдены. Если быть точным до конца, то американские войска не контролировали всю территорию Панамы. Им принадлежал только зона в пяти милях от каждого берега Панамского канала. Хотя государство Панамы считалось как бы формально независимым, на самом деле оно было практически колонией США. Там была только видимость демократии и закона, но на самом деле в Панаме все зависело от воли Вашингтона. Так законно избранный народом Панамы в 1940 году президент Арнольфо Ариас-Мадрид был свергнут в результате переворота, организованного при участии американских агентов уже в октябре 1940 года. И все из-за того, что он начал ряд реформ и стал проявлять интерес к странам Оси. Знакомая картина. Прямо отдыхнул на меня робин 21 веком. И Соединенные Штаты Америки, главное, за все эти годы совсем не изменили свою гнилую политику. Прелестно? Прелестно? Перед началом Панамской операции наша разведка вышел на сеньора Мадриды, предложил ему сотрудничество. Конечно же, он согласился. Когда ему сообщили, что скоро у Панамы поменяется хозяева, эту новость он воспринял с очень большим энтузиазмом. Так что помимо военного вторжения в зону Панамского канала, мы еще возвращали власть законному правителю Панамы. Кстати, это большой проблемой не стало, так как Панамская армия ни на что другое, кроме военных переворотов, не годилось. Когда мы выдвинули свои требования, то панамцы быстренько ристовали, выдали нам своего нового президента Рикардо Адольфо де ла Гуардиа Аранго. Блин, ну имяч, тут -то точный язык сломаешь. Бывшему американским ставленником. Панамская армия безропотно согласилась с тем, что Арнульфо Ариас Мадрид, как законно избранный президент отныне будет управлять Панамой. Это позволило нам избежать конфронтации с местными жителями и обеспечить поддержку властей Панамы. Новый президент Казнив за государственную измену своего предшественника и ряд особо активных заговорщиков был нам 100% лоялен. Простой народ Панамы тоже к американцам особой любви не питал. Многое о положении дел в государстве может сказать тот факт, что американские войска, охранявшие Панамский канал, были вооружены в основном легким стрелковым оружием. Танков и тяжелой полевой артиллерии у них вообще не было. Так как они в основном предназначались для борьбы с местными партизанами, с которыми боролись с переменным успехом. Поэтому, когда белых господ выкинули пинком под зад из Панамы, то слезы по ним никто не лил. Я же со своей стороны запретил нашим войскам притеснять местных жителей. Хотя японцы на завоёванных территориях к аборигенам всегда относились более терпимо, чем те же белые джентльмены. Ведь японская пропаганда твердила на всех углах о том, что мы идем освобождать отсталый народ от колониального гнета белых рабовладельцев. Поэтому после японского вторжения в Панаме постепенно партизанское движение сошло на нет. Японцы мало того, что вели себя более корректно, чем заносчивые американцы, так они ещё обеспечили местных жителей работой, начав строительство укреплений, дорог и новых аэродромов. Кроме этого, японцы покупали у местных провизию для своих войск, что тоже способствовало укреплению панамской экономики. Если американцы, как всегда, несли покоренным народом только нищету и наркотическую деградацию, Тот то японцы стали строить больницы, школы, электростанции. Они давали местным жителям хорошо оплачиваемую работу, достаток и цивилизованную жизнь. Еще до захвата Панамского канала по моей инициативе была разработана эта программа мягкой силы. Уж я-то знал, что в Латинской Америке партизанские войны могут длиться десятилетиями. Меня совсем не устраивало годами отбивать наскоки местных партизан, поэтому мы пошли другим путем. Сравнивая то, как жила Панама при американцах и как она стала жить при японцах, местные жители склонялись в пользу японской оккупации. При американцах они влачили жалкое существование, а японцы принесли Панаме достойную жизнь. Конечно, все эти бонусы Панама получила не просто так. Правительство страны подписало пакт о военном и экономическом союзе с японской империей, и Панама вошла в великую сферу сопроцветания. Однако все это были дела будущего. Здесь и сейчас наши десантники довольно быстро продвигались к восточному побережью Панамы, ведя бои на обоих берегах канала. Американские войска Панамской группировки не могли противостоять натиску японцев. Эти легкопехотные части были по своей сути карательными антипартизанскими силами. А каратели во все времена и во всех странах не могут противостоять регулярной, хорошо экипированной армии. Лишившись поддержки американской авиации и флота, сухопутные части противника растеряли боевой дух. По сути, свои эти войска состояли из отбросов американской армии. И теперь они в большинстве своем просто пытались спасти свои жизни, отступая при каждом удобном случае. В зоне Панамского канала японское наступление сдерживали не столько действия противника, сколько труднодоступный ландшафт. Через два дня после начала нашей высадки в Панаме от одной из наших субмарин пришло сообщение о том, что техокеанский флот США вышел из Сан-Диего и двигается на юг. Еще перед началом Панамской десантной операции я распорядился шести нашим подводным лодкам занять позиции возле Сан-Диего. Именно там сейчас базировались главные силы патрёпану Тихоокеанского флота. Я был уверен, что как только мы начнем захват зоны Панамского канала, то американский флот обоих океанов начнет реагировать на наши действия. Поэтому решил немного постраховаться. За Сан-Диего следили наши разведчики-подводники, а за главной базой Атлантического флота в Нарфолке только наши агенты. Разведка докладывала, что в Норфолке царит суета, но американские корабли пока не выходят в море. А вот командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер Уильям Нимиц был более расторопным. Он довольно быстро вышел в море во главе небольшой эскадры, в которую вошли один авианосец, один тяжелый крейсер, два легких крейсера и пять эсминцев. Как только корабли Нимица вышли из порта, так мы уже знали об этом. Этот поход начался для американского адмирала не совсем удачно. Неподалеку от Сан-Диего японский субмарина ухитрил торпедировать легкий крейсер Нэшвилл, который, получив три торпеды в левый борт, затонул через 26 минут. Однако это не заставило американское соединение повернуть назад. Корабли адмирала Нимицу прямо шли на юг. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, куда они так спешат. Явно ведь хотят поучаствовать в Панамском сражении. Поэтому я не стал пассивно дожидаться приближения вражского авианосного соединения. И отправил ему на встречу с кадром во главе с вице-адмиралом Отзавой. С ним ушли четыре наших ударных авианосца, один линкор, два тяжелых крейсера и восемь эсминцев. Сначала я хотел сам ринуться в бой, но потом подумал и понял, что я не могу поспеть везде. Пора уже приучать моих адмиралов к самостоятельным боевым действиям. Хотя во флотоводческом таланте Отзавы я не сомневался. Кроме того, от меня он за последние годы многое перенял. Я учил его мыслить нестандартно, и Отзава не подвел моих ожиданий. Его соединение двигалось вдоль побережья на север, вея непрерывный поиск противника своими палубными самолетами, оснащенными радарами. У японской палубной авиации в данный момент было одно очень существенное преимущество. Все морские и японские самолеты имели большую дальность полета, чем самолеты противника. Именно это и сыграло решающую роль в предстоящем морском сражении. Разведывательные самолеты отзавы первыми обнаружили эскадру немец со возле побережья Мексики. При этом его авиация могла достать корабли американцев. Хоть на пределе своей дальности полёту и могла, а вот у американцев не было такой возможности. Их палубные самолеты, которые так же, как и японцы, вели разведку над морем, просто физически не могли долететь до японского авианосного соединения и вернуться при этом назад. Одзава раздумывал недолго. Если можешь ударить первым, бей. Именно так я учил его действовать все эти годы. Скорее 230 японских палубных самолетов поднялись в воздух и ушли в квадрат, где были обнаружены американцы. Хотя 30 истребителей от отзавё все же не послал в бой. И этому я его тоже учил, что рисковать надо с умом. И Эти ЗРО были оставлены для охраны японского соединения от всяких неожиданностей. А то вдруг японский адмирал пошлет еще свои самолеты в самоубийство на атаку, когда у них уже не хватит топлива на обратную дорогу к авианосу США. Удар-то по нашим кораблям они нанести смогут, а вот вернуться нет. Хотя такой тактикой в большей степени грешили японцы, ну кто их знает этих круглоглазых варваров? Не все же они трусы, могут ведь найти найтись и те, кто пойдет в такую самоубийственную атаку. Вот на всякий случай 30 истребителей были оставлены в резерве. Но ничего неожиданного не произошло. Американцы не ожидали появления наших самолётов. Нет, они смогли засечь своими радарами приближение японской ударной авиагруппы. Они даже успели поднять в небо все свои палубные истребители. Все 27 Wild Cat'ов F4F. Надеюсь, что вы заценили разницу. 230 самолетов против 27. Прибавьте ещё судоопытность японских пилотов, прошедших множество боёв. Конечно, американские летчики были довольно умелыми ребятами, но одно дело это пилотировать самолет в тренировочных учебных боях, и совсем другое дело это воздушный бой насмерть. Короче говоря, никаких шансов на победу в этом сражении у американцев не было. Я вообще не понимал смысла того похода Тихоокеанского флота США. Может быть, немцы надеялся нанести внезапный авиаудар по нашим кораблям у побережья Панамы и быстро отступить. При отсутствии у нас радаров такая тактика, возможно, могла принести успех. Но все равно очень и очень сомневаюсь в этом. Видимо, американцы не располагали данными о наличии у нас радаров. Думаю, что если бы немцы знал, сколько уже у нашего флота этих чудесных приборов, то он бы не затеял эту авантюру. Но незнание не освобождает от расплаты. И расплата пришла в виде японской воздушной армады. Американские истребители Храброво 0 на перехваты были сбиты буквально за несколько минут. Когда японские самолеты подошли к кораблям немцев, то американские зенитки открыли по ним бешеный огонь. Но это не могло отсрочить неизбежный конец. Через полчаса, когда японские самолеты начали отходить, то все корабли американской эскадры получили множественные попадания японских бомб и торпед. Многие уже тонули. Из всех судов относительно целым остался только американский с кадрными наносит Макдугал. По крайней мере, он смог сохранить ход и остался на плаву. Быстро подобрав людей с тонущих или уже затонувших кораблей, Макдугал добил торпедами пылающий авианосец Саратога, чтобы нос коглазом не достался, и на полной скорости начал отходить на север. Адмиралу Нимицу повезло. Он не погиб во время налёта, а затем был выловлен из воды вместе с остальными, поэтому спасся. Правда, позднее ему пришлось пристать перед трибуналом ВМС США. И хотя он был оправдан, но его понизили в звании. Должность командующего Тихоокеанским флотом он тоже потерял и больше боевыми морскими соединениями не командовал. Хотя теперь называть флотом то, что осталось у США в Тихом океане, просто язык не поворачивался. В Панаме тем временем все шло, как и задумывалось. Наступление немного замедлилось, когда наши пехотинцы и морпехи вышли к озеру Гатун. Этот довольно большой водоем мог стать серьезным препятствием для наших сухопутных сил. Однако все было продумано заранее. Хотя форватер Панамского канала все еще был заблокирован затопленным американским авианосцем, нам удалось провести мимо него все 25 торпедных катеров. Катера имели слишком маленькие размеры и могли без проблем идти вдоль берега канала. Еще на стадии планирования операции мы решали, как наши войска смогут быстро переправиться через это большое озеро. Быстроходные торпедные катера были самым удобным вариантом. Правда, они имели слишком маленькую дальность плавания и могли действовать только в прибрежных водах. Но эта проблема была быстро решена. Для доставки катеров к берегам Панамы очень хорошо подходили японские большие десантные корабли типа Т1. Каждый такой кораблик мог перевозить на борту пять мелких десантных кораблей типа Дайхацу или пять торпедных катеров. При этом они располагались в трюме большого транспорта Т1 на специальных рельсах, по которым могли довольно быстро выгружаться прямо в воду через десантную парель. Кроме катеров, мы использовали автожиры для высадки японских парашютистов на противоположном берегу озера Гатун. К исходу недели бои за Панамский канал были практически закончены. Хотя в руках американцев еще были форты Рендельф и Шерман, расположенные у восточного выхода Панамского канала. Но все понимали, что сопротивляться они смогут не очень долго так как практически все орудия крупного калибра этих вражских фортов смотрели в сторону Карибского моря и не могли быть использованы для обороны со стороны суши. Да и обороняли охраняли всего около тысяч человек. Все остальные защитники зоны Панамского канала были к этому моменту убиты или сдались в плен. Когда мы уже практически праздновали победу, появился на сцене атлантический флот США, вернее, его часть. В Норфолке американское командование сумело наконец сформировать эскадру, которая двинулась к Панаме. Когда я узнал о ее составе, то понял, почему американцы так долго возились. Все дело было в восьми транспортах с войсками, которые шли под охраной двух американских авианосцев, четырех линкоров, трех тяжелых крейсеров, пяти легких крейсеров и 14 эсминцев. Данные наших агентов в Норфолке были довольно точными. Я даже знал, кто командует этим американским соединением. Вице-адмирал Джонас Ховард Инграм, за которым закрепилось прозвище однорукий адмирал, потому что он часто повторял Я отдам свою правую руку, чтобы выиграть в футбол. Другими талантами, кроме большой любви к футболу, этот американский адмирал не прославился. На мой взгляд, тот же немец был гораздо более опасным противником, хотя бой покажет, чего стоит этот любитель футбола. Чтобы не облегчать вице адмиралу Инграмму жизнь, я заранее связался с японским премьер-министром и попросил его сообщить командованию немецкого флота о скором выходе из Норфолка большой американской эскадры сообщили немцам о невероятной курсе американского соединения. И эти сведения очень сильно возбудили немецких подводников, которые начали стягивать свои субмарины поближе к Норфолку и Багамским островам. Ловушка была расставлена, корабли «Инграма» в нее угодили всеми своими копытами. Позднее эту морскую операцию ВМС США назвали Атлантической бойней. Как только соединение «Инграма» вышло из порта, на него началась охота. Благодаря нам немцы точно знали численность и курс кораблей противника. Несколько волчьих стай германских подводных лодок ринулись на перехват эскадры. Всего со стороны немцев в этом сражении участвовали 22 субмарины. Вскоре атаки подводников начали достигать цели. Первым был торпедирован линейный корабль ВМС США Нью-Йорк, который получил две торпеды в правый борт. Американский корабль набрал много воды, но не затонул. Однако теперь использовать его в дальнейших боевых действиях было нельзя. И тут Инграм решил отправить его назад в Норфолк выделив для сопровождения всего два эсминца. С таким малым противолодочным эскортом, потерявший скорость линкор был обречен. Уже на подходе к Норфолку его добила другая немецкая подлодка, всадив в него еще три торпеды. Следующей жертвой немецких торпед стал авианосец Харнет. Он получил четыре торпеды в борт. Однако это не смогло его потопить. Этот корабль всё же был довольно большим. Хотя при этом он потерял ход, принял много воды и сильно накренился на правый борт. Теперь вице-адмирал Инграм снова встал перед дилеммой, что делать: повернуть назад или двигаться дальше. Американский адмирал решил оставить для охраны буксировки Хорнета один тяжелый, один легкий крейсер и три эсминца. Как вы понимаете, это был очень приятный подарок для немецких подводников. Поврежденный авианосец не мог выпускать в небо свои палубные самолеты, а те три триизминца, что его охраняли. Но ну, это вообще ни о чем. Если бы Харнет мог двигаться самостоятельно, тогда у него был бы шанс спастись, врубив полную скорость. и, и идя противоторпедными зигзагами. Но нет же. Он медленно тащился по глади Атлантического океана на буксире у тяжелого крейсера "Августа". При этом немцы точно знали, где находится поврежденный американский авианосец. И упускать такую жирную цель был бы, мягко говоря, глупо. Поэтому через несколько часов еще четыре немецкие торпеды поставили точку в военной карьере Харнета. Затем германская субмарина быстро развернулась и выпустила по крейсеру Августа еще две торпеды из кормовых аппаратов. Так как этот американский корабль все еще был привязан к тонущему Харнету, то увернуться от торпед он не смог. Повреждения, нанесенные Августу, были очень серьезными, и через 12 минут он начал тонуть. Августа хоть и наклонился на левый борт, но ход не потеряла. Поэтому этот крейсер смог продолжить путь и благополучно вернулся в «Норфок». А американская эскадры прямо шла к Багамским островам, подвергаясь многочисленным атакам немецких субмарин. Экипажи палубных самолетов, единственную оставшуюся авианосце «Рейнджер», находились в страшном напряжении. Американские палубные самолеты вели постоянную разведку над океаном, высматривая среди волн перископы или силуэты немецких подводных лодок. При любом подозрении следовала атака. Эсминцы, число которых поубавилось, без устали сновали вдоль ордера, ведя поиск подводного противника. К концу дня американцам новых потерь удавалось избежать. Они смогли уничтожить две немецкие субмарины, Еще четыре субмарины были вовремя обнаружены и отогнаны. Однако с наступлением ночи все поменялось. Соединение Ингерма лишилось своего главного козыря палубной авиации, которая ночью действовать не могла. И это позволило немецким подводным лодкам действовать, не опасаясь удара с неба. Девяти же оставшихся американских эсминцев было явно недостаточно, чтобы полноценно охранять такую большую эскадру. Кроме того, американские боевые корабли очень сильно сдерживали тихоходные транспорты с войсками. Если бы не это, то американцы уже давно оторвались бы от назойливых мальчиков Деница. В конце концов, немцам удалось прорваться через слабую завесу эсминцев и атаковать центр эскадры. В течение ночи были потоплены линейный корабль Техас, тяжелый крейсер Куинси, лёгкий крейсера Саванна и Филадельфия, два из и четыре транспорта. Кроме этого, повреждения получили авианосец Рейнджер и легкий крейсер Милуоки. Немцы тоже несли потери. Одна их субмарина была потоплена, а шесть получили повреждения. Утром следующего дня вице-адмирал Ингром принял решение отказаться от продолжения операции и приказал поворачивать назад. К счастью для американцев, все поврежденные корабли сохранили ход. Правда, полетная палуба Рейнджера довольно опасно накренилась, что препятствовало использованию палубной авиации с этого авианосца. Поэтому теперь защита конвоя легла полностью на уцелевшие эсминцы, которые, кстати, довольно сильно истощили свой запас глубинных бомб прошлой ночью. Во время отхода к Норфолку соединение Инграма потеряло еще несколько кораблей. Были потоплены линкор Айдаха, легкий крейсер Милоки, один из и один транспорт. Потери американцев могли бы быть и больше, но у немецких подлодок, как оказалось, подошли к концу запасы торпед. Многие из них вообще израсходовали все свои торпеды в ходе этого грандиозного морского сражения. Для германского флота это была блестящая победа. Гитлеровская пропаганда раструбила о ней на весь мир. Героических немецких подводников на родине встречали как мифических героев. На них обрушился дождь наград и званий. Число потопленных американских кораблей немецкие пропагандисты увеличили в два раза, уверяя всех, что победа германского оружия не за горами. Да уж. Для нацистов сейчас дела шли не очень хорошо, особенно орцам доставалось на русском фронте. Им так и не удалось вытащить из котлов свою группу армии Центр. Сейчас сопротивление обмороженных окруженных войск практически затихло, и они начали сдаваться. Такую катастрофу Гитлеру и его окружению скрыть было очень трудно. Поэтому Геббельс и его пропагандоны восприняли как манну небесную эту вот победу своих подводников. Теперь у них было чем отвлечь немецкий народ от того, что творилось сейчас в промороженной России. Но несмотря на это, Даже до самых упертых нацистиков стало доходить, что не все идет так гладко, как говорят их правители. Кстати, немецкая пропаганда скромно умалчивала о том, что без японских разведданных это сражение вообще бы не произошло. Немцы ведь никогда так много субмарин в одном квадрате не собирали. Обычно они действуют либо в одиночку, либо малыми группами по 2-3 подлодки, а мы и не настаивали. Пускай американцы остаются в счастливом неведении о масштабах нашей агентурной деятельности в США. В конце концов, именно германские подводники сделали за нас всю грязную работу. В ходе этой авантюры никто из японцев не погиб, поэтому меня устраивало. А награды? Ну что же, команды немецких субмариных точно заслужили. Исход морского сражения в Атлантике привел к тому, что американские защитники зоны Панамского канала совершенно пали духом и начали сдаваться. Если раньше они держались, надеясь на приход помощи, то теперь все надежды растаяли как дым. Уже 15 февраля 1942 года Панамский канал полностью перешел под контроль Японской империи. Операция «Прыжок черного тигра" была завершена.